Грязиетка. Рассказ. Пятнадцать лет назад грязиетка я называла девушку Олю, мою ровесницу. Я была студенткой университета, а Оля — коммунального техникума. Она приехала к нам в Москву, прожила месяц и оставила после себя не лучшие воспоминания. Оля — подруга моей двоюродной сестры из Петрозаводска заявилась в столицу ради своего жениха Алеши, курсанта какого-то военного училища. Сказать, что Оля была влюблена в Лёшу, значит ничего не сказать. Это была не страсть, а настоящая болезнь, лишившая Олю любых мыслей, кроме грез Алеши, отбившая всякую активность, не направленную на встречу с женихом. Днями Оля валялась на диване, слушала сентиментальные и, откровенно говоря, пошловатые песни, крутившиеся по кругу, к вечеру поднималась, долго и тщательно красилась, напяливала мой наряд, вначале спрашивала разрешения, потом брала без спроса, и ехала на свидание к Лёше. По воскресеньям свидание начиналось в полдень. Меня Оля нервировала и раздражала, как мелкий камушек в ботинке. — Может она пол подмести и картошку к ужину почистить? — зло спрашивала я маму. — Не придирайся, Коля, — отвечала мама. — Видишь, девушка не в себе. Но она совершенно в себе, когда трескает приготовленный тобой обед. А посуду за собой помыть любовь не позволяет. Мама все прощала Оли на хлебнице, потому что Оля расписывала свою любовь весьма трогательно. Все время думаю о нем и только о нем. Мечтаю, картинки мысленно рисую, прямо как кино. Мы с люшей на море или в лесу, или гуляем. Я с ним постоянно разговариваю про себя. Не могу без него совсем. Мне нужно, чтобы он каждую секунду был рядом. Я умираю без него. Так чувствую. Леша рядом, я живая. Нет, Лёши, умираю. На все могу пойти, чтобы только не отлипать от него. Она и не отлипала. Видела я их вместе. Оля с прутом повисла на его руке. Голова поднята, губы просят поцелуя. Леша стесняется, но целует, дрожит вожделенно. Оля еще и ещё требует, не видит ничего вокруг ее, не интересует, что люди подумают. Леша извиняется. — Оль, ну я же в форме. — Погоди. Сейчас в скверик уйдем. Ничего особенного Леша из себя не представлял. Рост и интеллект средние, манеры и повадки провинциальные, уголки рта у него были чуть задраны вверх, поэтому выражение лица — клоунское, но доброе. Часто улыбается. Улыбка замечательная. Недалекого парня, славного, но туповатого. Примерно за неделю до Оленого отъезда я не выдержала и устроила ей разнос. Пришла днем из института. Оля на диване в позе покойницы, умершей в счастливую минуту, лежит на спине, глаза в потолок, блаженная гримаса. Магнитофон стенает. «Мы с тобой два берега у одной реки». Покойница повернула ко мне голову и слабо спросила. «Настя, ты пришла?» «Нет, мой призрак прибыл, чтобы спросить, у тебя совесть есть?» Что? Валяешься на диване, а в раковине гора немытой посуды, Барыня, Мы обязаны тебя обслуживать, да? Хорошо, устроилась. Можно подумать, что ты не из Петрозаводска прибыла, а прямо из Вестминстерского дворца. Принцесса! Особо королевских кровей. А? Два. Сядь, когда с тобой разговаривают. Уля опустила ноги на пол. Смотрела на меня недоуменно, точно я говорю о чем-то отношении к ней, не имеющем вроде движения планет. Никогда не приходило в голову, зло спросила я, что если ты живешь у людей, то неплохо было бы по мелочи отблагодарить за гостеприимство. Пропылесосить полы, окна помыть, в магазин сходить, ужин приготовить. Моя сестра. Олина подруга так и поступала, когда приезжала. После визита в кузины наша квартира сверкала. Хотя мы всячески журили Машу, лучше бы в музей сходила. В глубине души были очень ей благодарны. Про музей я и вспомнила, распекая Олю. Можно понять, если б ты в музеях свой культурный уровень повышала, который не выше плинтуса. Не без ехидства подчеркивала я. Но ты целыми днями проминаешь диван. Мечтаешь. Грезишь о занюханном курсанте. А, -а, -а ты про моего Лешу? Эпитет занюханный отменяется. Извини, забудь. Настя? А что мне надо сделать? По пунктам. Доходчиво. Для особо умных. Читай тупоголовых. Что читай? Я книжки не очень люблю. Заметно. Итак, по пунктам. Первое. Мой за собой посуду и выбрасывай в мусор ватные тампоны, которыми макияж смываешь. Каждое утро в ванной груды этой мерзости. А почему мы должны за тобой убирать? Второе. Перед уходом складывай свое белье в чемодан а не разбрасывай по стульям. Лицезреть твою исподнее — никакого удовольствия. — Я так волнуюсь перед встречей с Лешей. — Не оправдание. Твоя мавританская страсть — еще не повод нам с мамой твои трусы и лифчики собирать. — Ну, ведь у вас нет мужчин. Твой папа умер. У меня перехватило дыхание. Идиотка Оля — смерть моего отца рассматривает как индульгенцию на женское неряшество. — Ой, Настя, а ты чего покраснела? Несколько минут назад я мысленно подбирала слова, чтобы деликатно сказать Оле по поводу пользования моими нарядами, но тут отбросила хорошие манеры. Последнее и главное. Я тебе больше не разрешаю брать мою одежду. Ты поняла? Тебя Элементарному не приучили. Носила чужую вещь, верни, выстираны, а не воняющий твоим пролетарским потом. — Ну, у вас стиральная машина автоматическая. Наша машина не про тебя куплена. Голубые джинсы, новенькие, я их берегла, а ты вчера напялила, теперь они в зелени. Леша тебя по траве кувыркал. «Иди ты со своим Лешей, со своей любовью, знаешь куда!» Новые, испорченные джинсы были главной причиной моего гнева. Но и оправдание имелось. Тогда, пятнадцать лет назад, мы жили на мою стипендию маленькую мамину зарплату. За стильные джинсы можно было душу дьяволу продать. И Оле я выдала, во-первых, что она заслуживала, во-вторых, что заслуживала, но в культурном состоянии духом, но и не было бы озвучено, плюс, в-третьих, совершенно лишнее проклятие ее родителям и всем предыдущим предкам, не сумевшим привить Оле разумные правила чистоплотности и общежития. — Если бы не моя сестра Маша, я показала бы тебе на порог, — орала я. — А что на пороге? — спросила Оля, заглядывая в прихожую. Ой, свет не видывал такой дуры. Вот как Маша с ней дружит. Двоюродная сестра была бы мне роднее всех родных, даже будь они в наличии. Машку я обожаю с пеленок, она мой кумир, недостижимый идеал, моя радость и мечта. Постоянная мечта об общении как желание счастья. Мы редко видимся но по долгу, на каникулах и практически не ссоримся, хотя дружбу с другими девочками я выдерживала не более трех дней. Они становились скучными, о чем я прямо заявляла. С Машей не скучно, потому что ласковое солнышко никогда не надоедает. Утром проснешься, и хочется солнышка. Напуганная приступом моего бешенства, Оля отправилась мыть посуду. И кокнула мамину любимую чашку папин подарок. Я онемела. Слова кончились. В глаз ей, что ли, заехать? Но девица на голову у меня выше и значительно крупнее. Мою немоту Оля восприняла как извинение или отступление, или как нечто иное, черт разобрал бы, что творилось в голове этой влюбленной дурынды. Но она попросила. — Настя! А можно я в последний раз возьму твою красную блузку? Лёша говорит, блузка мне очень идёт. Непробиваемо. Можно не терзаться интеллигентски, что наговорила человеку пакости из гуся вода. Она ничего и никого, кроме дорогого Лёши, не воспринимает. Бери, — позволила я, — последний раз.